Горы Бонда. Какие бывают тигры. Узкая лента дороги то карабкается по горной крутизне, то спускается на равнину. А джунгли все тянутся сплошной зеленой стеной. Когда между ними образуется просвет, можно увидеть вершины гор. Солнечный свет клубится над ними золотой дымкой. Их тени ложатся причудливыми очертаниями на узкие, похожие на ущелье долины. Здесь можно ехать очень долго и не встретить ни одного человека, не увидеть ни одного дома или деревни, а только горы и джунгли, джунгли и горы. Полей и плантаций тоже нет. В джунгли стоят нетронутые рукой человека, как стояли они сотни, а может быть и тысячи лет назад. И где-то под их прикрытием на крутых склонах гор, в тесных ложбинах, притаилась древняя жизнь. временами дающие знать о себе дымом костров и боем барабанов. странно не похожие на нашу жизнь. Там свои законы, свои обычаи, свои боги и духи. Люди из той жизни, скрытые тысячелетиями джунглями, ведут свой счет времени. Их время движется медленно, очень медленно. Оно не соответствует нашему. Их настоящее — наше прошлое. Наше настоящее, их будущее. Для того, чтобы увидеть прошлое, оказывается, не нужна машина времени. Достаточно джипа и иногда собственных ног. В джипе нас троим шофер мистер Серов из коллекторского офиса Карапута и я. Мы едем в племя Бондо. Джунгли по-прежнему безлюдны. Колеса джипа грохочут по бревнам, вернее, по бамбуковым стволам. Внизу, среди нагромождений гранитных камней, течет горная река. Она уходит вдаль, к зарослям бамбука и папоротника. Вдоль реки, маня тенью и прохладой, стоят заросли манговых деревьев. Наконец, джунгли заметно редеют, и сквозь деревья проглядывают клочки рисовых полей. Между полями и джунглями примастились несколько десятков домиков. Эта деревня... «Говин да Пали!» Мы останавливаемся у деревенской придорожной харчевни. В харчевне несколько молодых парней пьют крепкий, похожий на кофе, чай. «А, серов кричит кто-то из них, завидя наш джип. «Куда путь держите?» «К Бонда!» «Знакомьтесь, пожалуйста!» — поворачивается ко мне серов «Это парни из местного блока по развитию племени. Очень приятно!» «Что вы знаете о Бондо?» Парни из блока замялись. «Видите ли, наш блок только что создан, и мы сделали еще мало, не успели. И до Бондо... Вы ведь спрашиваете о горных Бондо. Еще не добрались. Но если вы едете туда, то увидите много интересного. Только будьте осторожнее. А что такое? Очень агрессивное племя. В общем, сами увидите. А карты этого района у вас есть? Кажется, была». Через несколько минут мне приносят карту. Это карта нашего Панчаята. Вот говен да Здесь горы Бонду. На карте тщательно очерчена граница территории Бонду. А сама территория — большое белое пятно, на котором стоит ободряющая надпись «Район топографически не обследован». И только небольшой кружочек модулей падает, Сиротливо чернеет на этом пятне. «Ну что ж, — подумала я, — на земле еще много белых пятен. И в самых неожиданных местах ни не я первая ни я последний». От Говен-Дапали мы свернули на грунтовую дорогу. У ее начала стояла табличка с надписью «Дорога к горам Бондо». А горы высились прямо перед нами. Они были покрыты густыми джунглями, и их зелено-синие вершины громоздились одна над другой. мы миновали несколько деревень так называемых нижних бонду и нижние бонда и верхние или горные бонду это одно племя но район нижних бонда оказался легкодоступным и поэтому под влиянием культуры других народов они утратили значительную часть своей самобытности одежда нижних бонда иная чем у горных мужчины нередко носят дхоти а женщины короткие саронг кусок ткани, прикрывающий тело от плечей до колен. Такой сарунг можно видеть на крестьянских ория. Мир через триг кончилась грунтовая дорога, и джип пошел по широкой тропе, резко поднимающейся в гору. Тропа с одной стороны прижималась к крутому склону, с другой обрывалась круто вниз. Там внизу, среди бамбуковых зарослей, шумела горная река, Джип, в буквальном смысле слова, карабкался вверх. Его скорость приближалась к нулю. Если бы мы пошли пешком, то, очевидно, были бы на месте гораздо скорее. Тропа изобиловала крутыми поворотами, и временами задние колеса машины повисали над обрывом. Поваленные ураганами деревья преграждали путь. Нам приходилось выходить из машины и с помощью ломика и топора расчищать путь. Тропа становилась все круче, ущелье внизу глубже. Иногда нос машины задирался вверх, мотор глухо урчал, и джип предательски оседал на задние колеса. На крутых подъемах мотор глох, и мы втроем толкали джип через колдобины и замысловатые сплетения гигантских корней, загромождавших тропу. Наконец мотор заводился, и мы ехали следующие 200 метров. Потом снова выходили и снова толкали. В некоторых местах джип с трудом. протискивался между стволами деревьев. ветвих листали по кузову и по лицу. Пока машина шла своим ходом, мы отдыхали. Спины наши вымокли, глаза заливал пот. Передышки были короткими, а потом все опять начиналось сначала. Стая обезьян, проносясь по деревьям, заметила нас и ради любопытства спустилась вниз. Обезьяны рассеются на тропе, показывали на нас пальцами, прищелкивая о чем-то переговариваясь, и временами издавали пронзительные, визжащие звуки. Видимо, они смеялись, но нам было не до смеха. Наконец мы одолели очередную вершину, оттуда открылся неожиданно широкий вид на всю горную страну. Был конец дня, и косые лучи солнца освещали бесконечную гряду гор, темно-синие массивы джунглей и нашу тропу-дорогу, которая снова уходила куда-то в заросли. «Еще один перевал», — сказал Серов. и мы у Бондо. Из заросли на тропу выпоркнуло несколько павлинов. Они остановились, распустив свои сине-зеленые с золотистыми оттенками хвосты, и проводили нас удивленными взглядами. Джип начинал свое последнее восхождение. Наступали сумерки. Мы миновали очередной крутой поворот, и вдруг Серов спокойно и просто сказал «Тигр!» Впереди на тропе В шагах в пятнадцати от нас стоял крупный, матерый тигр. Мы остановились. Тигр был превосходен. Широкие мощные лапы, длинное мускулистое тело. Увидев, что мы остановились, он уселся на задние лапы и стал нас бесцеремонно разглядывать. — А я, как назло, даже ружья не взял, — пожалел сэров. — Говорил мне коллектор, не езди без ружья к бондам, а я забыл. Вот теперь и выпутывайся. Моя рука автоматически потянулась к фотоаппарату. Такой кадр я была не в силах пропустить. Я сидела с краю, а джип был открыт. Только верх кузова прикрывал брезент. Поэтому снять «Тигра» было нетрудно. Мои манипуляции с фотоаппаратом не произвели никакого впечатления на «Тигра». Он продолжал по-хозяйски сидеть на тропе. Шофер посигналил, а потом включил фары. Но «Тигру» прямо мотнул головой, и это могло означать только одно — Не старайтесь, все равно не уйду. Поразмыслив немного, тигр решил разглядеть нас поближе. Он лениво, как бы нехотя поднялся и медленно направился к нам. — Решайте быстро, — зашептал шофер. — Дать задний ход я не могу, уже плохо видно. — Или я сдвинусь, и мы свалимся в ущелье, или я останусь на месте, и тигр нас съест. Выбирайте, что лучше. Выбор был крайне беден. Но мы решили, и джип остался на месте. Наше положение было смешным и трагическим. Три взрослых человека, совершенно беспомощные, сидят и ждут, когда тигру заблагорассудится их съесть. А тигр медленно, шаг за шагом, приближается к машине. Мы впиваемся в него глазами начинаем его гипнотизировать. — Довольно, довольно, остановись, ни шагу дальше, стоп, стоп. Пройдя пять шагов, тигр снова садится и таращится на нас. Мы на него. Шофер опять сигналит, опять включает фары. Но тигр только щурится от яркого света и не двигается. «Давайте его напугаем», — говорит сэров. «Как?» — будем кричать. И мы в три здоровой глотки завопили. Больше, как я теперь подозреваю, от отчаяния. «У-у-у!» а а <звык> еще что-то в этом роде. Горное эхо подхватывало наши дикие крики разносило под джунглем. Прислушиваясь к собственным крикам, я подумала, что если сейчас перед нами только один тигр, возможно, через несколько минут их будет десять. И еще придут львы дикие слоны, и уж тогда они нам покажут. Тигр с удивлением слушал этот своеобразный концерт. Видимо, это начинало ему надоедать. Он открыл пасть, вооруженную острыми клыками, и рявкнул. Мощное прокатилась под джунглям И это явно означало «заткнитесь». Мы заткнулись. Потом тигр поднялся. На его морде было презрительное выражение. Если бы он умел говорить, то мы бы услышали такие слова «можете кричать сколько хотите, плевать мне на вас, я пошел». Он медленно двинулся вдоль тропы, изредка бросая на нас пренебрежительные взгляды. Мы поехали за ним. Через сотню-другой шагов он снова сел, а мы остановились и стали кричать. Тигр, подрагивая ушами, встал и опять нехотя двинулся вперед и снова сел. Все это длилось на протяжении целой мили не менее сорока минут. Тигр шел, мы ехали. Он садился, мы останавливались и кричали. Потом неожиданно он исчез за поворотом. Стало совсем темно и пришлось включить фары. Теперь мы продвигались по обрывистой тропе совсем медленно, каждую минуту ожидая нападения из окутанных ночным мраком зарослей. Но тигр перестал нами интересоваться. Уже в полной темноте мы преодолели последний перевал. Тропа пошла под гору. Внизу угадывалась обширная долина. Где-то впереди вдруг замелькал и задвигался огонек. Он приближался и рос, и, наконец, мы увидели человека, который держал в руке керосиновый фонарь. это Мисра. — сказал Серов. — Учитель из школы Бондо. — Он вам поможет познакомиться с племенем. Мисра поднял фонарь на уровень головы, и я увидела тонкое и нервное, почти мальчишеское лицо. — Я не ожидал вас так поздно, — сказал он, застенчиво улыбаясь. — Нас задержал тигр, — ответил Серов. — Тигр? — Да, именно. — А далеко отсюда? — обеспокоился Мисра. — Нет, не очень. Правда, сейчас трудно сказать, где это произошло. «Эй, Сома!» — крикнул Мисра. Откуда-то из темноты вынырнул мальчик лет десяти. в деревню, скажи, что тигр близко». Мальчик исчез, и через несколько минут, где-то чуть повыше, раздались тревожные крики. Вдруг совсем рядом поднялся язык пламени. Он осветил несколько деревьев, хижины под ними и метавшиеся фигурки людей. «А, зажгли костер!» — сказал Мисра. «Бонда всегда так делают». «Тигры боятся огня». И от того, что мы уже доехали, и рядом были люди, много людей, и этот симпатичный Мисра, а тигр остался где-то позади и теперь не был опасен, мне стало весело, так весело, что я не могла сдержаться и засмеялась. Серафу и шоферу тоже почему-то стало весело, и они тоже засмеялись. Мисра, глядя на нас, тоже засмеялся, но нам, троим, становилось все смешнее и смешнее». и мы при упоминании о тигре стали буквально корчиться от смеха. Мисра перестал смеяться и удивленно смотрел на нас, а мы не могли остановиться. Удивление на лице Мисры сменилось растерянностью, и он по очереди пристально смотрел на каждого из нас, а мы все смеялись и смеялись. Наконец, Мисра не выдержал. — Что с вами случилось? — спросил он с ужасом. Его испуг подействовал на нас отрезвляюще. «Простите, это нервное», — ответила я. «Я понимаю», — сказал Мисра. «Вы переволновались». «Встретить тигра — не шутка. Но почему такая странная реакция?» «Каждый делает, что может», — хихикнул в последний раз сэров. «А вы ведь знаете», — начал он уже серьезно, «три дня назад в том же месте убили тигра-людоеда. Он задрал восемьдесят человек. Коллектор назначил за его голову шестьсот рупий. Но вот один охотник его выследил». Две недели шел за ним и, наконец, убил. «Я слышал что-то об этом», — подтвердил Мисра. Потом я шла по узенькой тропинке за Мисрой. Керосиновый фонарь освещал небольшой тусклый круг у нас под ногами. Мы дошли до пустого заброшенного домишки, который я не разглядела в темноте. «Вот здесь будете жить», — сказал Мисра. «А Мудулипада где она?» — спросила я. Это и есть муду липада, а бунда ваши — ближайшие соседи. Завтра вы их увидите. На полу лежало несколько одеял, поистине королевская ложе. Я опустилась на них и ощутила, как тяжелая, давящая усталость навалилась на меня. Я закрыла глаза и увидела — сильный матерый тигр идет по тропе прямо на меня.